Глава 9. Светает. Хайхатира Тога любил эти предрассветные часы, когда небо светлеет, но еще не проглядывается на кромке небосвода восходящее солнце, которое жители страны Ямато встречают первыми. Только одно это определяет его народ избранным самими богами, первым среди прочего населения. И это место теперь занято японцами по праву. В жестокой войне они сумели разбить могущественных северных гайдзинов перед которыми трепетали все европейцы. Ведь именно русские солдаты столетия тому назад остановили и разбили великого завоевателя Бонапарта. Три дня тому назад Хайхатира мог с полной уверенностью сказать, что война скоро окончится, ведь русская эскадра не прорвется во Владивосток, к которому она так стремится. А лишившись последней морской силы в виде второй Тихоокеанской эскадры, Россия будет вынуждена пойти на мир, хотя ее армия, находящаяся в Штатах мирного времени, три раза превышает силы страны восходящего солнца, уже в значительной степени обескровленные. А русские войска в Маньчжурии увеличиваются с каждым днем, как падающие с потолка пещеры капли наполняют чашу. Северные Годзины сильны телом и храбры духом. В этом им не откажешь. То стало понятно при осаде Порт-Артура. Вот только их военачальники морально сломлены бесконечными поражениями и отступлениями. Но тут все шатко. Стоит русским получить первый реальный успех, как они воспрянут духом, и тогда оптимистические взгляды в стране восходящего солнца на окончание войны сменятся на тревогу. Ведь ничто не придает так сил и не сплачивает народ, как победа. А она у русских имеется, и в этом Тога мысленно признавался только себе, сидя на циновке в своей каюте. Хотя все оставшиеся в живых офицеры его штаба сейчас уверены, что с наступившим днем останется только добить вражескую эскадру и тем закончить войну одним решающим ударом. Если бы все было так просто, как хочется. Все дело в том, что итог войны с русской армией напрямую зависит от полного уничтожения вражеского флота. А эта цель пока не достигнута. Вчера русские моряки показали удивительную храбрость и мужество и превзошли в этом своих порт артурских коллег. У берегов Квантуна в майский черный день прошлого года разом были потеряны два броненосца, новый большой бронепалубный крейсер и Авиза. Сам Того считал, что подобная катастрофа с объединенным флотом просто не может повториться. И тут он сам сильно ошибся, потому что коварного и храброго врага никогда не стоит недооценивать. Особенно того, кто не только предугадывает его собственные планы и действия, но каждый раз появляется там, где сами японцы меньше всего ожидают. «Что за демон вырвался на мою голову?» Хайхатира потерял выдержку, перебирая в памяти вчерашние и уже нынешние события, которые произошли этой ночью. Разве он мог предполагать, делая петлю, разворот перед противником, что русские только и ожидали от него именно этого маневра? и набросились на крейсера Камимуры, уничтожив асаму И гибель Фудзи не случайна. Русские хорошо знали, что этот броненосец будет идти третьим в колонне, и стали стрелять исключительно по тонким броневым колпакам, надеясь, что взорвутся уложенные в башни снаряды. И ведь добились своего, сосредоточив, что немыслимо само по себе, огонь сразу трех кораблей. А дальше больше, что тут скажешь. То, что произошло этой ночью, Вообще в голову не укладывается. Броненосцы тога и броненосные крейсера Камимуры, спешно отходившие к дажилету, ночью могли быть потоплены русскими миноносцами, что пришли туда немного раньше, и там терпеливо поджидали главные силы японского флота. Демон в человеческом обличье русского адмирала прекрасно знал, куда он поведет свои корабли, и подготовил там встречу. Спас счастливый случай, вспомогательный крейсер Явата Мару. Под командованием отчаянного храбреца, капитана второго ранга Кавайи, вёл подсветку небо прожекторами, давая им ориентировку отрядам миноносцев. И его притаившиеся в темноте русские дестроеры атаковали первым, выпустив четыре торпеды. Причём напали с севера, откуда их никто не ожидал, ведь было устроено кольцо охвата. Того с мостиками кассы видел подрывы и как погасли прожектора. Понял все и стал уводить оба отряда к Корейскому берегу, ведь у скал могла поджидать вторая засада. И не ошибся, русские появились и там, малые быстроходные крейсера с миноносцами, обстреляв вспомогательный крейсер, находившийся в световом дозоре, серьезно повредили корабль. А заодно утопили две миноноски, которые в самоубийственной атаке попытались уничтожить наглых пришельцев. А час назад пришли радиограммы, над которых веяло мистическим ужасом, совершенно невероятным предвидением этого русского демона в адмиральском мундире, что подыхал у себя в каюте и неожиданно воскрес, прекрасно зная, что может происходить. Хайхатира мысленно поблагодарил небеса, что в последний момент отдал приказ контр-адмиралу Симамури на своем Ивате отконвоировать серьезно поврежденные в вечернем бою Якума и Ниссин до ближайшего порта. Хотя контр-адмирал Миссу, державший свой флаг на последнем крейсере, яростно протестовал, полагая, что не следует так ослаблять в решающий момент генерального сражения главные силы. Тога и сам так считал, но, почувствовав смутную тревогу, отдал категорический приказ не только Симамури, но и своему племяннику, что должен был поспешить со всем своим шестым отрядом из четырех малых крейсеров. И теперь мысленно еще раз вознес хвалу Аматерасу, что надоумило его принять такое решение. Потому что русские не просто ждали там отходящие японские корабли, они твердо знали. Бой произошел страшный. Торпедами был потоплен Чиода из шестого отряда и тяжко поврежден Якума. Хорошо, что немцы делают крепкие корабли. Любой английский крейсер просто бы путанул от столь серьезного пролома в борту. И одновременно два русских трехтрубных крейсера, до этого терпеливо скрывавшиеся в темноте, подсветили своими прожекторами отходившие крейсера и начали их расстрел. Но хвала небесам, они явно не рассчитывали на то, что в охране идет Ивате. Симамура бросился в погоню за Олегом, но стоило ему отойти, как из темноты снова появилась Аврора и продолжила расстрел Ниссина. Младший флагман отряда Камимуры поспешил вернуться обратно, видя, что Олег удирает к западу, и снова подвела излишняя горячность и жажда реванша. Ивате бросился в погоню за Авророй, и тут же из темноты на несчастный несин напал Олег, подсветив свою жертву прожекторами. Хорошо, что Ивате отбежал недалеко и успел вернуться, иначе произошло бы страшное. Объединенный флот потерял бы два броненосных крейсера, которые еле добрались до ближайшей рыболовецкой гавани и там уселись днищами на грунт. Благо, начался прилив. Но и полученных повреждений хватило с избытком. Потребуется долгий срок для временной заделки пробоин, снятия смели. А затем долгий доковый ремонт. Ниссин, может быть, войдет в строй уже в середине июля, а Якума, в лучшем случае, к середине осени. Корабль чудом не утонул. И тут надо еще радоваться, потому что дальше на море пошли совершенно необъяснимые события. Явился новый враг, более страшный, судя по заполошенным радиограммам. И это ночное сражение могло привести к гибели всех семи японских крейсеров, три из которых несли на своих мачтах адмиральские флаги.